Из всех отраслей народного хозяйства наиболее действенным непосредственным рычагом улучшения бытового положения трудящихся и перестройки их быта на социалистических основах является городское и поселковое хозяйство. Советское государство, как записано в программе партии, принятой на VIII съезде, Экспроприировало полностью все дома капиталистических домовладельцев и передало их городским советам. Произвело массовое вселение рабочих с окраин в буржуазные дома. Однако городское хозяйство, крайне отсталое при царизме, пришло в еще больший упадок за период империалистической войны и контрреволюционной интервенции. После победы в гражданской войне и над интервентами партия и советская власть прежде всего сосредоточили свои усилия на восстановлении промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Развивалась, конечно, и городское хозяйство, но недостаточными темпами. С 1928 года партия и советская власть получили возможность более активно взяться за городское хозяйство, в особенности в Москве, Ленинграде, Харькове и других крупных городах. К 1931 году был в основном завершён восстановительный период в городском хозяйстве. Однако бурный рост промышленности и населения городов предъявил новые большие требования к городам. Мы это в особенности остро ощутили в Москве. С 1931 по 1935 год население Москвы выросло почти на 1 миллион, обережая рост городского хозяйства. В 1930-1931 годах городское хозяйство Москвы стало самым узким местом, затрудняя в дальнейшем развитие промышленности Москвы. В результате недуг шта городского населения, в водоснабжении, канализации, транспорте, электроснабжении, отоплении, и особенно в обеспечении жильём, школами, больницами, положение становилось крайне острым, дошло до того, что на третьи, четвёртые этажи домов вода не поступала. На городском транспорте создавались большие заторы. Рабочие роптали, Вопрос о положении дел в городском хозяйстве Москвы обсуждался не только в Московском комитете, но и в Политбюро ЦК. Помню, выступление товарища Сталина на Политбюро. Необходимо, сказал он, развернуть вопрос широко и взяться за полную реконструкцию Москвы и вместе с ней всех крупных городов Советского Союза. Политбюро создало комиссию, в которую вошли члены Политбюро, в том числе и Сталин. Председателем комиссии был избран Каганович, и его же назначили докладчиком на июньском пленуме ЦК, на котором был поставлен вопрос о московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства СССР. К разработке проекта были привлечены местные работники, многочисленные специалисты и компетентные люди, прежде всего, из самой Москвы. Большая работа была проделана Московским комитетом и Моссоветом. Московский комитет и Моссовет разработали большое количество мероприятий, которые были одобрены Политбюро и Пленумом ЦК, и включены в приложение к его основному постановлению. Цка не ограничился общими указаниями, а дал ряд заданий в конкретном цифровом выражении. Например, по жилищному строительству в Москве Цка установил задание в течение 3 лет по бюджету Моссовета и промышленности построить новых домов не менее чем на полмиллиона населения, не считая кооперативного и другого строительства. А также провести над стройку этажей, которая тогда нами была широко развёрнута.